Глава 11 Здравствуй, Европа. У Рины родители жили в Эстонии, а бабушка и дедушка по маме в польском Щетине. Поэтому ей легче было въехать в Польшу, а мне пришлось получать одобрение разных инстанций, правкома и комсомола и так далее. Польша еще входила в социалистический лагерь, поэтому в наш первый приезд осенью 1989 года мы даже заграничный паспорт не оформляли. Достаточно было советского. Мы приехали к варшавским родственникам Рины и сразу пошли на рынок, всходний, восточный, в переводе на русский. Там познакомились с поляком Юлиушем. Он рассказал, какие товары пользуются спросом, и мы начали возить их из СССР. В втрое дороже продавалось все, что втыкается в розетку. Мы покупали телевизоры «Радуга» в магазине объединения Козицкого на Малом проспекте Васильевского острова. Я грузил в поезд, сходил в Варшаве, продавал по 200 долларов и возвращался. Точно так телевизоры возила Ирина. Я загружал их в Ленинграде, а в Варшаве встречал Юлюш. В 1990 году мы усложнили схему. Все лето Ирина жила и торговала в Варшаве, а я мотался туда-сюда. Я летел в Сибирь, скупал в разных сельпо-бензопилы «Тайга» по 200 рублей, вез в аэропорт Кемерово, платил за перевес и летел в Ленинград. С вокзала вез пилы на Гаванскую улицу, где мы арендовали комнату в коммунальной квартире, на следующий день на вокзал, сутки в поезде и я в Варшаве. Логистика отнимала массу времени, но дело стоило свеч. Поляки за бензопилу платили 200 долларов, на эти деньги в России можно было взять еще 6-7 штук». По субботам и воскресеньям мы торговали на Варшавском стадионе, я шел против людского потока и кричал «Псшедам дешево», то есть «Продам дешево» и просил 200 долларов, тогда как мои знакомые не могли получить и 180. Это был один из первых моих уроков маркетинга. Для высоких продаж не обязательно низкие цены, если есть хорошая реклама. Бывало, я прилетал в Новосибирск, брал такси и мотался по сельпо, Рай по операциям скупая все электрическое. В городах уже все раскупили спекулянты, а в деревнях электрика еще лежала. Иногда на пять минут заскакивал к маме в Ленинск-Кузнецкий, чем сильно ее удивлял. Она-то думала, что я в Ленинграде. На лекции. Как-то Юлиуш рассказал нам о бизнесе, которым занимались поляки. Они возили сигареты в Берлин. Пачка там стоила одну немецкую марку, вдвое дороже, чем в Польше. С моим советским паспортом можно было въезжать в Польшу, но не в Германию. Но я рискнул ехать с ним. Я просто протянул паспорт немецкому пограничнику, он не стал разбираться и просто поставил красный штамп. Немцы знали, что поляки торгуют сигаретами, ходили по вагону и спрашивали «Зигареттен? Зигареттен?». В польском поезде возить товар было сложно, и я придумал подсаживаться в советский поезд «Ленинград-Варшава-Берлин». Договариваясь с проводниками о провозе сигарет в больших объемах, я забивал сигаретами резервуар для угля, немцы его никогда не осматривали. В Берлине меня поразил контраст между капитализмом и социализмом, западной и восточной частями. Как раз в то время разрушали знаменитую берлинскую стену. Я сел на поезд «Эс-Бан», который следовал из западного Берлина в восточный, это была фантасмагория, из черно-белого кино попал в цветное. Я вышел на станции Зоологи Шегарден и окунулся в очень вкусные запахи. Кругом горели огни, светилась реклама, на уличных лотках продавались тропические фрукты, киви, бананы, ананасы. Ничего подобного не было ни в СССР, ни в Польше. Там, в западном Берлине, окончательно разрушились коммунистические иллюзии и подтвердились слова моего папы о том, что капитализм – это круто. а встрече с поляком. Однажды я хотел поменять злотые, но пункт уже закрыли. Ко мне подошел пожилой поляк. Что ты хотел? Поменять деньги, у меня немецкие марки, а нужны злотые, чтобы поесть. Вид, наверное, у меня был неважный, поэтому поляк завел меня в бар, купил бутерброд и чай. Русский? Да. Он стал мне рассказывать об освобождении Польши советскими войсками. В 1944 году поляки подняли восстание, но поддержки от Красной Армии не получили. И немцы восстание подавили. По его версии, русские специально не помогли полякам, чтобы избавиться от тогдашних диссидентов. Говорил и о насилии русских по отношению к местному населению. Для меня, воспитанного на том, что мы спасли всю Европу, это был шок. И вот я сижу в этой Европе, голодный, меня кормит спасенный нами поляк, рассказывает, какие мы плохие. А зачем ты меня накормил? У меня нет предубеждения к тебе, ты бедный, голодный студент. Но вы должны знать эти факты. Тогда я понял, что одни и те же исторические события могут быть интерпретированы по-разному. Советская версия сильно отличалась от польской, командующей Первым Белорусским фронтом, а затем министр национальной обороны Польши Константин Рокоссовский утверждал, что польское восстание вообще не было согласовано с Красной армией. Хочу поехать в Берлин и сходить в этот дурацкий зоопарк. В конце 1980-х я не мог себе этого позволить, ведь билет стоил несколько марок. Хочу посмотреть на рекламные вывески, давшие мне вдохновение и силы. Ощущение, как у нас все плохо и желание стать богатым, я испытал именно там. В Берлине нам с Риной приходилось спать на вокзале. Как-то гуляя по улице, мы увидели отели и объявление, что номер стоит 50 марок в сутки. Сейчас это прозвучит пафосно, но я сказал, «Рина, поверь мне, наступит время, когда я заработаю денег, и мы сможем жить в этом отеле». Потом я уже не рисковал ездить в Германию без загранпаспорта, мотаться стала Рина. Помимо сигарет, там хорошо покупали юбки и рубашки. Мы на базаре в Варшаве брали черные турецкие юбки с поясом и рубашки милитари под джинсу с надписью «US Army». Рина стройная, поэтому надевала на себя пять семь юбок и столько же рубашек. На вокзале в Берлине это жуткое шматье цыгане покупали за марки. Куда они его девали, совершенно непонятно, ведь качество вещей было отвратительное. Однако на их продаже мы зарабатывали хорошие деньги. Цыгане за 15-20 минут раскупали все, Ирина ехала обратно в Варшаву. Из Европы мы возили газовые баллончики, пистолеты, картриджи. Все это хорошо продавалось в Питере. К окончанию лета 1990 года мы смогли заработать несколько тысяч марок. На них я купил компьютер и вез его рейсом польской авиакомпании «Лот». Но в аэропорту Пулково чуть было не погорел. Таможенник посмотрел на мою подозрительную физиономию и сказал «Молодой человек, а вы остановитесь». Я сделал вид, что плохо его понял, таможенник отвлекся и мне удалось проскочить. Продав компьютер, я полетел в Тюмень и купил свою первую «девятку» цвета «мокрый асфальт» то ли за 25, то ли за 35 тысяч рублей. С длинным крылом, для тех, кто понимает. Номер машины был с серией ТЮ, и я автоматически стал Тюменским. Водить я почти не умел, и Сергей бакумов помогал мне гнать машину. При въезде в Ленинград он сказал, что устал, и я сел за руль. Как я рулил вдоль московского универмага, это надо было видеть. Но все же доехал до Васильевского острова. Рина была недовольна. Я все лето горбатилась, возила на себе по 10 юбок, а ты взял и машину купил. И она была права. В Европе мы экономили на всем, часто голодали. Валюту тратить было жалко. Например, в Германии кебаб стоил одну марку, а в Союзе на эту марку можно жить целую неделю. Мы отказывали себе в ужине, заменяя его сексом. Голодали, чтобы заработать деньги. И я, как последняя свинья, взял и купил себе девятку. Рина, прости. Но помнишь, как мы на этой девятке всего за три часа с Васильевского острова добирались до твоего родного Кохтла Ярви? Уже тогда Эстония пыталась выйти из состава СССР, что ей окончательно удалось в августе 1991 года. Через несколько месяцев радостные эстонцы в одностороннем порядке ввели визовый режим для россиян, и для поездки в Кохт-Лай-Ярви стало требоваться намного больше времени. А с середины 1993 года визу перестали оформлять непосредственно на границе, только в Петербургском консульстве Эстонии на Большой Монетной улице. Отношения между странами безнадежно испортились, эстонцы обвиняли русских в оккупации, а их в апартеиде по отношению к русскоязычному населению. Только мы с Риной все это время демонстрировали, что русские могут прекрасно уживаться с эстонцами. Я купил машину на все деньги, потому что был уверен, скоро заработаю еще. Так и получилось. В 1990 году я познакомился с Андреем Рогачевым. который позже создал розничную сеть «Пятерочка» и стал самым богатым человеком Петербурга. Рина Восман, жена Олега Тинькова. «Мы мотались в Польшу, чтобы заработать деньги. Огромное число раз я ездила из Варшавы в Берлин, нацепив на себя кучу рубашек, подваренную джинсу в стиле милитари и страшные черные юбки с золотыми пряжками на резинке. Олег ездить не мог, так как у него не было заграничного паспорта». Цыгане расхватывали все это на вокзале минут за 20, только успевай следить, чтобы не обманули. Непонятный для меня бизнес, кому-то ведь такое шматье было нужно. Цыгане платили марками, у меня в голове не укладывалось, как можно потратить две марки в Германии на Пепси-Колу. Для меня это были безумные деньги. На эти две марки можно было в России жить несколько дней. Поэтому брали с собой сэндвичи, воду, лишь бы не тратить валюту. Однажды я попала в стрессовую ситуацию, обычно таможенники мужчины, и они закрывали глаза на то, что женщины везли на себе одежду на продажу. Но тут и попала к таможеннице, и она стала меня раздевать. В итоге нас с поляком Юлиушем посреди ночи сняли с поезда. Мы всю ночь просидели на перроне. Мимо ходили немцы с собаками, которые нас обнюхивали. Полное ощущение, что снова наступил 1943 год. Мы просидели до утра, и нас вернули в Варшаву ближайшим поездом. Хорошо, что не конфисковали товар, малой кровью обошлись. С первой нашей поездки в Европу Олег привез к Серокс, со второй три, а после третьей уже и на девятке цвета мокрый асфальт с длинным крылом ездил. На паритетных началах мы создали фирму «Лэг Контакт». 50% было у него, а 50% у меня с братьями Пахомовыми, известными как Ильичи. Начались мои более осознанные поездки в Германию уже с заграничным паспортом. Рина же сидела дома и радовалась подарочкам из Европы вроде ананасов. Параллельно в моей судьбе появился Николай Никитич Журавлев, председатель правления Кузбасс Промбанка, созданного на базе Кемеровского областного управления Промстройбанка СССР. Именно он выдал первый в моей жизни банковский кредит. Для фирмы «Лэк Контакт» мы взяли 4 миллиона рублей – под 30 с лишним процентов годовых, сразу обналичили и привезли в Питер, где конвертировали в немецкие марки. Николай Никитич Журавлев, бывший президент Кузбасс Промбанка. Я в банке встречался с огромным количеством клиентов, но Олег теньков оставил о себе самое лучшее впечатление. Он пришел, рассказал о своих делах и попросил кредит. Мне понравились его рассуждения, и мы дали ему миллион рублей. На эти деньги он покупал вещи и продавал потом поштучно. Приходил и к нам в банк, сотрудницы были падки на все это. Стали давать больше, все кредиты Олег гасил аккуратно. Потом он перешел на более серьезный бизнес, начал открывать магазины, торгующие техникой. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, мы сдружились. Я наблюдал, как Олег работал, он видел ясную и четкую цель, быстро и свободно входил в дело, легко находил общий язык с людьми, умел налаживать хорошие отношения. Ему это дано от природы. Меня поражает его работоспособность, он очень энергичный и схватывает все на лету. Поэтому я нисколько не удивился, когда узнал, что он открыл производство пельменей, а потом пивзавод в Питере. Он любопытен, мы с ним бывали в Центральном банке на разных совещаниях, он интересовался банковской работой, хотел понять ее суть. Честно говоря, если бы у нас было на всю Россию таких человек 50, они б смогли поднять экономику. Думаю, и с работой министра финансов Олег прекрасно бы справился. Валюту я не вполне легально в матрасе и чего уж там в собственной заднице провозил в Германию. Там я довольно крупными партиями покупал картриджи и порошки для них. Андрюха все это дело реализовывал в Питере. Однажды я чуть не потерял все, когда вез весь наш капитал в Германию. Ночью соседи покупы уснули, и я потихоньку вспорол матрас, положил в него деньги и зашил. На таможне надо было сворачивать матрас и ждать офицера. Он меня сразу огорошил. «Ну что, доставай деньги?» «Какие деньги?» «Из матраса?» «Катастрофа! У меня проступил холодный пот!» Мне грозило не просто потеря всех денег на уголовное преследование и, возможно, тюрьма. У меня нет никаких денег. Ну как нет? Есть. Таможенник начал прощупывать матрас, причем именно в том месте, где зашиты деньги. Но ничего не почувствовал. Свернул матрас и сказал, действительно, нет. Что это было? То ли один из соседей стуканул, то ли таможенник пытался взять меня на понт. Моя версия, Господь в очередной раз уберег меня от больших. Проблем.